Глава тридцать вторая. Милагрен. «Всё хорошо», — отвечает киборг, сжимает мою руку. «Ладно». Выдыхаю, не выпуская из захвата подлокотники. Виола мчит почти вертикально вниз. Стабилизаторы едва справляются с перегрузкой. «Входим в луч», — шепчет Кэр. «Вообще, об этом должен был сообщить и скин корабля. Но, видимо, все системы Виолы задействованы для расчётов. Даже голограмму убрала» никогда не планировала становиться гонщиком Ещё немного, это самый сложный отрезок Войти в айти незаметного аномалии. Дальше можно и перетормозить. Кэр говорит тихо, в голосе появляются неожиданные бархатные нотки, от которых по плечам пробирается странное внезапное волнение. Ты что там за режим включил? Снова соблазняешь. Хмыка. Всего лишь хотел тебя поддержать. Оскорбляется киборг. Может и правда Есть, восклицает звонкий девчачий голосок. Мы в коридоре. Расчётное время до цели 16 минут 32 секунды. Тормози! Не выдерживаю. К чему такая гонка? Я пытаюсь, не получается. Кэр, поворачиваюсь к нему. Дай доступ, попробую помочь. Магнитное поле же скачет, и не только оно. А других ты не предупреждал, ворчу. Виола, дай ему доступ, но не больше необходимого. Ты уверена? Не хотелось бы разбиться о скалы. Те, что острыми зубцами мчат к нам навстречу, почти заполнив собой все экраны. Меж пиками виднеются кратеры, внутри которых всё ещё дымит, клокочет вулканическая лава. Разрываюсь между желанием зажмуриться, а открыть глаза, когда всё уже будет позади, и необходимостью контролировать спуск. Хотя не уверена, что я могу здесь хоть что-нибудь контролировать. Все показатели на экранах светятся красным, числа меняются с дикой скоростью, графики постоянно перестраиваются. Изнутри от двигателей исходит глухое нарастающее гудение, хотя обычно у моего кораблика тихий ход. Кэр больше не закрывает глаза, смотрит на экран, но странным, словно стекленевшим взглядом. Сразу видно, что почти вся работа происходит по внутренней связи с Виулой. Подозреваю, если бы гравитаторы не пахали на полную, нас бы давно здесь расплющило. Внизу экрана отсчитывают секунды виртуальные часы. Всё. Вздыхает Кэр. Корабль вдруг резко разворачивается почти под прямым углом. Стабилизаторы гравитации меняют вектор притяжения, когда виола ложится на курс параллельно земле. И в момент переключения вся истина, нестабилизированная гравитация сжимает, сдавливает нас. В этот момент силовые крепления, удерживающие меня в кресле, Внезапно раскрываются, и я вылетаю вверх и в стену. Виола, кричу. Каре разворачивается, прыжок прямо с сиденья, почти через весь зал. Я оказываюсь у него на руках, не успев свалиться. Хватаюсь за плечи, судорожно пытаюсь вдохнуть, но получается, по-моему, только выдыхать. Локоть содран, плечо и бедро соднят, хорошо хоть головой не приложилась. Что это было? Прости, Мел. Пугается Виола. «Аномалия!» Киберк осторожно ставит меня на пол, но меня колодит. Сильные руки прижимают к себе, голос всё тот же, с бархатистыми интонациями, словно специально разработанными для покорения женских сердец, успокаивающе шепчет. «Всё нормально, Мэл. Всё позади». «Прошли защитное поле вокруг аномалии», — рапортует Виола. «Коды верные». «Странно», — барамочет Кэр. Но я всё ещё не в состоянии переварить случившееся. Причины раскрытия ремня безопасности. Наконец, смогу произнести член раздельный приказ. Твой корабль не привычен к прохождению этой зоны, отвечает вместо Виолы Киберг. На свои я устанавливал специальные плагины и дополнительные поля. Хочу возмутиться, что предупреждать надо, но понимаю, это ничего не изменило бы, времени всё равно не было. Спелись, ворчу. А ты вообще сам решил меня ловить или снова программа активировалась? На всякий случай освобождаюсь из крепких объятий. А это имеет значение? удивлённо переспрашивает Кэр, отпуская меня. Странно, но мне почему-то неприятно осознавать, что дела лишь в программе, в данном кем-то задании защищать и соблазнять меня или даже наоборот. Защитить, чтобы соблазнить? Хер внезапно успел стать мне ближе, чем я могла бы предположить. Но дело не только в этом. Имеет, отвечаю. Что ты там говорил про вирусы? Очень странные у него были глюки. На один я бы закрыла глаза, но этот второй не твой ли процессор организовал? Он был задействован в другой области. Я сам дёрнул его, когда увидел тебя. Без него, да, мог бы не успеть и Виола сразу же открыла твои ремни. Мы с ней были связаны, она восприняла мой приказ. И кресло по своей инициативе рядом поставила. Не по моей, Мелл, клянусь. Развязывайтесь, отрезаю. И следующим пунктом я намерена выявить эти и дрит и хангидрит вирусы. Голограмма Виолы проявляется, забирается мне на колени, поглаживает по руке. Я не ощущаю, конечно, лишь вижу. Прости, Мэл, всхлипывает. Хотела бы я погладить её в ответ, но рука только проходит насквозь. Слушай, она похожа на тебя. Присматривается Кэр. В детстве я хотела, чтобы меня звали Виола, отвечаю всё ещё размышляя о случившемся. И назвала так корабль. Молчок, к чему отвечать на очевидное. Мэл Произносит вдруг Кэр совсем другим голосом. Что ты возишь внутри корабля? Ар-24 «Не лезь не в свое дело!» — обрывает Мелагрон резко. Но я же заметил что-то. Странное, что не удалось разглядеть или просканировать, но на что процессор тут же принимает охотничью истойку. Еле успеваю его подавить. Смотрю на Мелагрон. Нужно было ей сказать. Сама ведь просила выяснить, на что нацелен процессор. Но девушка успевает перехватить инициативу вопросом раньше. Что показалось тебе странным? Возвращается обратно в кресло, опасливо касается подлокотников, будто проверяя, что там с невидимыми и неощутимыми сейчас ремнями. Если бы отца задержали, наверняка просекли бы этот путь. Сменили бы все к ядреным клонам. А раз не сменили и охрану не поставили, значит, просто не выпустили из дома? Он нашёл бы возможность подать знак. Тоже возвращаюсь за пульт. А может, он вместе с моим решил наши нервы потрепать? Не думаю. Я бы про своего тоже не подумала, ворчит Мэл. Она всё ещё обижена, и я прекрасно понимаю. Так волновалась, так мячалась скродным. Надо прорваться домой, говорю. Там, может, хоть что-то выясним. У вас есть несамосознанные? спрашивает. Есть, но мало. Дома, наверное, всего двое осталось. Если ещё остались. Пока говорим, скидываю в Оли координаты и пароли заодно. Всё-таки что-то нечисто с этим кораблём. Пытаюсь вспомнить, какая тогда была информация у процессора по поводу вирусов. Что-то же было такое, он даже порывался просканировать виолу. Информация о вирусе, запущенном в истин корабля. Пытаюсь задать команду. В ответ получаю большое описание на том самом, смутно знакомом языке перекинуть в истин предлагаю отклонить несовместие приоритетной цели выдаёт знакомую формулировку этот гад ядрёный смена приоритетов очищение истина виолы в приоритете отклонить угроза подробнее про угрозу настораживаюсь но в ответ получаю лишь десяток символов явно зашифрованных во всяком случае даже мой нынешний привычный мозг никак их не интерпретирует кэр мы правильно летим Майл касается моей рутины. Похоже, уже не впервые пытается привлечь внимание, но я увлёкся разборками с процессором, а сам он всё ещё не вернул себе абсолютный контроль над телом. Хотя с этими скрытыми программами уже боюсь, что в любой момент может вернуть. Оглядываюсь. На ружной камере корабля выдают свистопляску цветных пятен, только графики курса работают точно. Правильно успокаиваю его. Специальный тоннель, скрытый от сканирования, проложен к нашему дому. Говорю же, отец максимально подготовил пути отступления. Тут только несколько мест, где нас можно перехватить. И почти все их мы уже преодолели. Странно, как его не засекли. Он проходит между материками? Мы им почти не пользовались, потому и не засекли. Он проложен в начале колонизации планеты. Отец оставлял его на самый крайний случай. Только воспользоваться, похоже, так и не успел. «Все в порядке?» Мел смотрит внимательно, словно научился ощущать моё настроение, не взирая на не слишком богатую мимику этого тела. Не знаю, отвечает мрачно. Похоже, в Вёлу действительно засунули какой-то вирус, и в моём процессоре стоят скрытые приоритетные программы, и, вероятно, их объединяет общая цель. Попытаюсь разобраться, как прилетим. Хорошо бы, бормочет Мел. Хотел скинуть расшифровку Вёле, но не вышло. Минут 40 мчим по тоннелю. Мэл сидит, смотривается в экраны, но они по-прежнему ничего не отображают, кроме спирали и разноцветных пятен. Туннель пневматический, потоки воздуха проталкивают нас, придают ускорение, разгоняют так, как в пределах планеты разогнаться почти нереально. Благодаря чему в скорости перемещаемся на нужный материк, а дальше под землёй и внутри горного массива мчимся прямиком к дому. Признаться, у меня, как и у Мел, ощущение дежавю. Никто нас не преследует, значит, путь ещё не обнаружен и не перехвачен. Сомневаюсь, что киборгам имеет смысл тихо за нами следить. Хотя, кто поймёт выверты альтернативного человеческому разума? Перед вылетом из тоннеля понемногу замедляемся. Мои сканеры начинают распознавать очертания знакомых с детства пейзажей, улавливать энергию ближайших городов. Так странно вернуться сюда в другом теле, совершенно с другими ощущениями. Смотреть на всё иначе и осознавать, что никогда, наверное, больше не увижу этот мир привычным взглядом. Не буду воспринимать Ломан как родной и безопасный дом. Мой собственный дом так и стоит на горе над столицей. Отец всегда шутил, что оттуда мы контролируем и оглядываем её, а сейчас уже и не понять, кто кого контролирует. Он тоже окружён полем, но в отличие от дома Мэл Скан ладоней не нужен. И это радует, иначе мы туда ни за что не попали бы. Нет у меня прежних ладоней. Зато коды доступа помню. Передаю их Виоле, а она в свою очередь на принимающей моейти. Проход открыт, раздаётся девичий голос. Медленно протискиваемся по разрежённому полю, из-за чего чуть трясёт, но доступы по-прежнему работают. Воинственных киброгов вокруг не засекаю. Воле не воле начинаю ждать что сейчас выйдет отец и заявит, мол не пущу тебя больше никуда. Мел хмурится, смотривается в экран, переводит на меня тревожный взгляд.